Ну что ж, пышных проводов, можно сказать, им не устраивали. Как будто они просто вышли в туалет. Здесь вообще, пожимают друг другу руки. Чарли задумался. Откровенно говоря, такого обычая здесь нет. На фирме все делается по тем или иным правилам, Уилсон. Тебя, наверное, еще не инструктировали, но все довольно просто. Подходит твоя очередь, и ты отправляешься, вот и все. На церемонии времени тратить. Но разве человек не знает, когда его очередь? Вот хотя бы ты. Разве ты не в списке ожидающих? Здесь действует не так Уилсон, не по принципу списка. Ну и как долго был здесь Паркер, например? Недолго. А Уолш? О, месяца четыре. Но получается несправедливо, что Паркеру предоставляются услуги так быстро, если есть десятки других, кто ждет уже очень долго. Не думаю, что их это огорчает. Ну, тогда они очень пассивные люди, должен сказать. А как же ты, Чарли? Ты хочешь, чтобы тебя вызвали поскорее? Иногда. Похоже было, что Чарли почему-то не хотелось говорить на эту тему. Он поднялся. «Никогда не знаешь», — добавил он, — «кого вызовут следующим, поэтому легче, если об этом не думаешь». «Ты хочешь сказать, что сегодня могли вызвать тебя?» Чарли пожал плечами. «Да, вполне. Но...» Мне пора заняться своими альбомами, Уилсон. Еще увидимся. Дни шли очень медленно. Каждый был в точности похож на все остальные. По утрам клиенты поднимались и одевались, потом выбирались из своих клетушек и шли по длинному коридору в огромный зал, где их уже ждал завтрак. После завтрака каждый, сидя за столом, убивал время как мог. Даже ежедневное появление врача и санитаров постепенно стало для Уилсона чем-то обыденным. Да никто и не ждал их с каким-то особенным волнением. Уилсон посчитал это прекрасным проявлением самодисциплины ибо явно не имело смысла клиентам добиваться чего-то вроде списка очередности. Фирма по известным ей одной причинам решила сделать так, значит, так и нужно. Он и сам подчинился мало-помалу общему духу и больше думал о складывании головоломок, нежели о том, кого вызовут сегодня. Вместо тех, кого уводили, появлялись новые люди – но в целом ничего не менялось. Иногда он подходил к столу Чарли, но обнаружил, что его старый друг интересуется только своими марками. Уилсон же считал это скучным, особенно по сравнению с головоломками, которые занимали все его время. Так вот и получилось, что со временем они почти перестали общаться. Однажды Уилсон спросил у него. Вероятно, нам дают транквилизатор, да, с пищей. Ну, если и дают что-то успокаивающее, то это для нашего же блага. Не подумай, что я против, сказал Уилсон. Просто... Да-да, нетерпеливо прервал его Чарли. Только убери, пожалуйста, руку с этой страницы. Здесь марки Южной Родезии. И я за них целую кучу денег отдал. Лишь однажды произошло нечто не совсем обычное. Человек, вызванный врачом, не поднялся, а продолжал сидеть за своим столом. Он мастерил парусник внутри стеклянной бутылки. Когда его имя повторили громче, он раздраженно поднял голову и что-то пробормотал. Лишь после третьего оклика поднялся из-за стола, но взял бутылку с собой. А когда врач заметил, что ее придется оставить здесь, он вдруг пришел в ярость, грохнул бутылку об пол и залился слезами. Санитары быстро вывели его из зала, а врач некоторое время внимательно изучал сидевших на своих местах клиентов пока не убедился, что они отнеслись к этому инциденту так, как и следовало, проигнорировали. Ровно через неделю после прибытия, день в день, Уилсона повели на инструктаж. Так называл эту процедуру Чарли. Вначале Уилсон ждал инструктажа с нетерпением ибо считал, что это необходимый предварительный этап, без которого нельзя попасть в хирургию. Но когда за ним пришел служащий и повел вниз, он почувствовал раздражение, что его оторвали от головоломок ради какой-то бюрократической ерунды. «Меня зовут Редфилд», — сообщил ему человек за просторным письменным столом в большом кабинете. Уилсон вежливо улыбнулся. «Итак», продолжал Редфилд, «прежде всего давайте выясним, сможете ли вы рекомендовать фирме нового клиента и поручиться за него». «Нового клиента?» «Да». «Кого-нибудь из ваших знакомых? Кого, по вашему мнению, заинтересовали бы предлагаемые услуги. «Вы ведь и сами знаете ли, попали сюда таким путем?» «Да, конечно». «Я понимаю», — Уилсон нахмурился, размышляя. «Извините», — смущенно проговорил он, «но если я поручусь за кого-нибудь, не отсрочит ли это мое собственное поступление в хирургию, если, скажем, я должен буду время от времени помогать ему советами?» «Совершенно верно!» — кивнул Редфилд. «Это вполне возможно!» — он хихикнул. «Зато можно будет подольше не отрываться от головоломок, а?» Уилсон выдавил из себя улыбку, но сразу же решил, что Редфилд ему не нравится. У него была слишком большая и совершенно лысая голова. К тому же он беспрестанно вертел в руках очки, От чего рассеивалось внимание. И вообще Редфилда не касалось, на что Уилсон тратит время. «Ну, мне очень жаль», — сказал Уилсон после долгой паузы. «Но мне никто не приходит в голову». Редфилд взглянул на него совсем не так, как раньше. Даже, можно сказать, с досадой. «Ну, мистер Уилсон, это очень плохо». Прямо стыд и срам. Он нахлобучил очки на нос и плотно сплел руки. «Возможно, вам кто-то придет в голову попозже. Если вы подумаете, а? Кто-нибудь с кем вы были связаны по работе? Или случайный знакомый, живущий на вашей улице? Совершенно не обязательно быть близко знакомым с человеком Уилсон, чтобы понять, что его заинтересует» очень заинтересуют возможности, которые мы и предлагаем. Он хмуро посмотрел на Уилсона, как будто тот намеренно скрывал целую кучу потенциальных клиентов. «Возможно, в вашем случае не все получилось как надо», Уилсон продолжал он, «но человек должен относиться к таким вещам объективно». Другие-то могут прекрасно справиться там, где вы, извините за прямоту, провалились. Редфилд нажал кнопку на панели, утопленный в стол. «Как вы понимаете, — продолжал он почти ворчливо, — большинство новых клиентов попадают к нам по рекомендации. Вы же не думаете, что мы можем давать объявления в газетах и журналах, а?» В кабинет вошли двое санитаров. Они остановились у стены, ожидая указания. Так вот, Уилсон, у вас будет время подумать. Я надеюсь, что вы кого-нибудь вспомните, а? Он широко искусственно улыбнулся. Вы же не хотите, чтобы фирма пострадала из-за вас еще больше, так ведь? Будьте хорошим парнем, Уилсон. «И помогите нам!» «Я постараюсь», — пробормотал Уилсон. Редфилд повернулся к санитарам. «Ну, он готов для следующей стадии». А когда Уилсон послушно встал и пошел за санитарами, прокричал ему вслед. «Помните, Уилсон, одно имя лучше, чем ни одного, намного лучше». Следующая стадия оказалась медицинским осмотром. Уилсона заставили снять всю одежду, а потом не только тщательно исследовали, но и сфотографировали со всех сторон. Это продолжалось так долго, что, наконец, он почувствовал себя вправе задать несколько вопросов. Извините, но я не совсем понимаю, почему это необходимо. «О, это необходимо, не сомневайтесь», пробормотал исследовавший его человек. Уилсон почему-то был уверен, что это не врач, записывал что-то в блокнот. «Но я имею в виду, что как часть инструктажа, о, слово «инструктаж» не совсем точное, даже совсем не точное, но это, как я понимаю, «Делается перед хирургическим вмешательством?» «В некотором смысле», — услышал он в ответ. «Как если бы, возьмем крайний случай, вы недавно потеряли палец?» «Это не шутка». «Да, это было бы неприятно», — согласился Уильсон. «Но я думаю, что это не так уж важно в конечном счете». «Не важно?» Это прозвучало... С неимоверным изумлением. Вот уж ерунда. Сколько, по-вашему, может быть новых клиентов, у которых тоже не хватает пальца? А какой шанс, что это будет тот же самый палец, а? А? Хотя у вас-то серьезных изменений не произошло, с тех пор, как вы у нас были. Разве что жирком обросли кое-где. Но послушайте, — сказал Уилсон, ужасно смущенный собственной наготой, — какое отношение имеют ко мне другие клиенты? Предположим, я потерял палец. Это ведь мое личное горе, не так ли? И мой статус по отношению к хирургии не должен измениться, я так понимаю. Ответа Уилсон не получил. За его спиной стояли двое санитаров, от чего ему было как-то не по себе, да и речи об утерянных пальцах вызывали какую-то смутную тревогу. «Извините, что я опять об этом», — проговорил наконец Уилсон, «но ваши слова о пальцах я никак не могу понять. Может быть, вас не затруднит объяснить? Это не моя работа. А транквилизаторы, которые мы получаем, продолжал Уилсон, чувствуя, что начинает злиться. «И не притворяйтесь, что нам их не дают. Зачем одурманивать нас, как скот перед бойной? «Это позволяет избежать неприятностей», — сухо сказал работавший с ним человек. Потом добавил, обращаясь к санитарам. «Следующая стадия, пожалуйста». «Каких неприятностей?» — взволнованно спросил Уилсон, но один из санитаров уже подавал ему одежду. «Мы должны поспешить, сэр», — сказал он. «Нельзя выбиваться из расписания. Другие джентльмены ждут, знаете ли». «Чего ждут?» — проворчал Уилсон, одеваясь. Но, конечно, он понимал, что санитары ничего ему не скажут. «Ну ладно», — вздохнул он, — «я готов». Его ввели в маленький офис по соседству, где сидел за столом очень спокойный на вид стройный человек в черном костюме священнослужителя. Стол был пустой, если не считать молитвенника и маленького распятия. «Садитесь, пожалуйста», — сказал священник мягким жестом, отпуская санитаров. Он очень дружелюбно улыбнулся Уилсону. «Вы Паркер, я полагаю, Уилсон? Ах да, Паркер был на прошлой неделе. Но вы похожи». «Извините», — решительно сказал Уилсон. «Но у меня есть несколько вопросов, которые...» «Конечно, для этого я и существую». Вопросы. Священник склонил голову и представился доктором Моррисом. «Позвольте прежде всего спросить, мистер Уилсон, каковы ваши религиозные верования? У меня их нет, я не верующий. Но я хотел... Возможно, вас воспитали в протестантской вере? Да. И в другую веру вы не обращались». «Нет, нет». «Хорошо». «То есть, — поправил себя доктор Моррис, — улыбаясь, — я не имею в виду, что быть протестантом лучше, чем католиком или евреем?» «Более того, я мог бы служить вам, какой бы вере вы не относились». Уилсон удивленно посмотрел на него. «Поскольку, — пояснил Моррис, — У меня есть духовный сан во всех этих вероисповеданиях. Равин, католический священник, протестантский священник. Могу признать, что это несколько необычно, но времена меняются. Скоро уже третье тысячелетие Рождества Господа нашего. А фирма стремится решить все организационные вопросы с минимумом затрат. Но я предвижу, что с увеличением размаха наших операций у каждой веры будет свой священнослужитель. Он задумался, а главой религиозного отдела станет, надо полагать, многоопытный и разносторонне подготовленный пастырь духа.